Глава 29. Саша уехал, и начался обратный отчет дней. В субботу я вспомнила о сертификате, который он мне подарил, и отправилась на релакс. Спа-центр как и снаружи, так и внутри выглядит шикарно. Меня тепло приняли, несмотря на подарочный сертификат. Я думала, что халявщиков тут не жалуют, но нет. Предложили кучу процедур на выбор. Перечень услуг также входит отбеливание ануса. С улыбкой сообщает девушка-администратор. «Можете воспользоваться совершенно бесплатно». «Что?» Зависаю на пару секунд, подумав, что ослышалось, но она услужливо подает мне буклет, где подробно описывается данная процедура. «Нет, спасибо». Отодвигаю от себя рекламу. «Это не нужно». «Возьмите обязательно процедуру». Слышу насмешливый женский голос за спиной. «Саша любит ухоженных женщин». Оборачиваюсь и вижу Марианну. Вот так встреча. Сразу настроение поникло. «Наверное, вы плохо за собой ухаживали, раз в конечном итоге он с вами развелся. Сгребаю со стойки свои документы и иду в сторону массажного кабинета. Я не собираюсь уходить отсюда из-за выскочки. Буду наслаждаться и игнорировать ее. На массаже мне хорошенько помяли косточки, и я будто второй раз родилась. Удивительное ощущение. Наверное, доктор Кот лечил здесь свой ушибленный копчик. Девушка-массажист, настоящий профессионал. Дальше иду на обертывание скрабы, маски. Предложили потыкать мое тело и лицо иголками, но я не решилась. Страшно. Лазерная эпиляция, сауна, бассейн. Да здесь просто рай. Неужели кто-то и вправду отбеливает зад? Ну зачем? Господи, лучше не знать, наверное. Сижу, разнеженная на диванчике, с зеленым коктейлем в руках. Мое тело буквально кричит мне «спасибо». Решено. Буду здесь проводить одну субботу в месяц. Рядом подсаживается Марианна. На ней точно такой же банный халат, как и на мне. Только коктейль в руке оранжевый. Наверняка ее любимый, из морковки. Валерия ведь так окидывает меня оценивающим взглядом. Допустим, вы, Лера, не старайтесь особенно произвести на него впечатление. Все равно он будет моим. Вашим бывшим мужем? М и будущим тоже. Вопрос времени. У меня онкология, а у него обостренное чувство ответственности. Он вернется ко мне прямиком из командировки, не снимая верхней одежды. Я сама его раздену и отведу в спальню. Ну а дальше сама понимаешь. Что-то вы не похожи на смертельно больную. Ее слова больно бьют в цель. Она говорит их с таким убеждением, что я начинаю верить во все это и тихо ненавидеть босса. Хитрая стерва решила прикрываться болезнью, чтобы его вернуть. Я борюсь и держусь. А Саша будет мне помогать и поддерживать. «Вы, Лерочка, отойдёте даже не на второй, а на пятый план. На первом месте у него, как известно, работа». «Замечательно. Только не мечтайте, что он к вам вернется. Саша сыт по горло вашей морковкой». Встаю и отхожу подальше от ненавистной бабёшки. Какая она вся из себя неприятная особа. Уколоть меня побольнее хотела. Только вот я тоже не осталась в долгу». Нужные фразы нашлись, и я довольна своими ответами. Только вот теперь погано на душе. А вдруг у нее сработает? Эта дама, похоже, на многое готово, чтобы вернуть бывшего мужа. Только я тоже не собираюсь отказываться от отношений, пока Саша сам не откажется от меня. Есть один способ опередить эту мымру, и в этом мне поможет Костя. Достаю бывшего из черного списка и создаю новый диалог. Мне нужно выяснить все, что он знает о состоянии Марианны, желательно документально подтвержденные факты. Обрадованный Доронин обещал мне все достать и завтра подвести мне их домой. После спа центра решила навестить родителей. В отчим доме, как всегда, вкусно пахнет едой и теперь еще лекарствами. Пап, ну как ты? Сажусь на кресло и беру его за руку. Ты чего это болеть надумала Прикидываю, как уговорить его на обследование. Запугать? Умолять? Что-то мне подсказывает, что никакая из этих тактик с этим упрямцем не сработает. Все пройдет, доча. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Как новая работа? Мама приносит пирог с чаем и с удовольствием слушает мои новости. А с Костей не помирились? С надеждой спрашивает она. Ма. Здороненым окончательно все. Он меня разочаровал. Жаль. Такой парень хороший. Вставляет свои пять копеек папа. У меня новый молодой человек. Неожиданно делюсь с ними сокровенным. Господи, нежена, молчи. Сейчас родители тебя пытать будут. Все им как миленькая расскажешь, что спишь со своим боссом. А потом огребешь по полной программе. И кто же он? Мама настороженно смотрит на меня. Коллега, познакомилась в ресторане через Иру Каськову. Говорю полуправду. Были в ресторане, были. Отсюда и будем считать наше знакомство с доктором котом. Ну, это хорошо, наверное. И все. Распросы кончились. Не приняли всерьез мои слова, понимаю я. Надеются, что я остыну и вернусь к Кости. И бесполезно объяснять, что этого никогда не случится. В наше время такого не было. Одна любовь и на всю жизнь. Любят повторять мои родители. «Но выглядишь ты хорошо, дочка», — замечает мама. Еще бы! Полдня в СПА проторчала. Надо будет в следующий раз маму с собой взять. Что-то она какая-то чересчур уставшая. Или от меня что-то скрывают». «Пап?» «Тебе нужно пройти обследование. Я тебя уже записала на среду». Блефую, чтобы дать ему немного времени свыкнуться с тем, что я не отстану. «Ну, опять. Да все со мной нормально. Ну, скачет давление, бывает. Так возраст уже, чай, не молодой юнец». При этих словах вспоминаю молодого Жукова из больницы. Он стремительно идет на поправку. Я несколько раз навещала его. Вторая операция, скорее всего, не понадобится, если будет беречь себя. В больницу Саша велел не приходить на работу, пока его нет. Мне же лучше. И в кардиоцентре дел хватает. Приходится иногда задерживаться на лишний час-другой. Не хочется подрывать доверие босса, который из Питера поручает мне важные дела. В «Среду я тебя жду. грожу пальцем отцу. Чтобы был». «Не придешь, вышлю за тобой скорую. Доча!» Мелькает мысль, чтобы Саша поговорил с ним по-мужски. Он умеет убеждать. Но рано. Рано их знакомить. Остаюсь ночевать у родителей и готовлюсь ко сну. Сашин видеозвонок застает меня в постели. Принимаю вызов и вижу на экране роскошный голый торсик.